Марк Твен. «Три тысячи лет среди микробов. История жизни микроба с примечаниями, сделанными той же рукой семь тысяч лет спустя». Перевод с микробского Марка Твена. 1905 год. Предисловие. Произведение, предлагаемое вниманию читателей, труд исторический, тем не менее я вполне полагаюсь на его достоверность.